Афанасий Ермолаевич старился, Григорий рос. Кудри купца засеребрились, его жена легла в могилу на долгий отдых. Смерть близкого человека и полное одиночество заставили купца пристально всмотреться в прожитую жизнь свою, вспомнить все обиды, которые вольно или невольно причинял он ближним, подвести всему итог. Купец с особым тщанием припоминал и добрые дела свои когда человеческое сердце источает к людям свет любви. Но добрых дел осталось мало в памяти купца, и душа его скорбела. Чтобы иметь оправдание своей любивой своей жизни и успокоить прозвучавший голос совести, купец решил вывести Григория Синякова в люди. «Под конец дней и я должен возжечь свою свечу перед Господом». Из мальчишек Григорий стал подручным, из подручных — приказчиком, Потом на отчет сел, в конце же концов заделался главным доверенным хозяином. Время шло. Григорий женился на тихой Даше и припевающе жил себе у тесть Мельника. Хотя новый доверенный отпустил русую бороду, обзавелся двумя детьми, но хозяин по старой памяти и на правах благодетеля все еще Гришкой его кличит: «Гришка, слушай-ка, съезди-ка, брат в Княжево!» Турни там доверенного в три шеи. Жулик, черт!» Григорий Иванович ехал и вершил суд с расправой. «Эй, Гришка, одначе пора доходы собирать, аи благословясь!» И ехал Григорий Иванович по всем десяти лавкам проверять кассы, производить учет, отбирать выручку.